Когда глаза Алины привыкли к темноте, она обнаружила, что они здесь спускаются по широкой лестнице. Над ними нависал каменный потолок, по сторонам тянулись каменные же стены, но проход от чего-то не вызывал сокрушающей клаустрофобии обычной спутницы, углубившихся в тесные туннели. Напротив, Алину охватило ощущение, что за стенами, мимо которых они шагают, раскинулись огромные просторные помещения. Кое-где на стенах и потолке мерцали огоньки, Наводящие на мысль об охранных датчиках и прочих следящих устройствах. «Знаешь, чертовски трудно поверить, что эти подземные покои так велики. Мы, должно быть, спустились уже ярдов на 100. С отвращением проборчила Лина в спину шагавшему впереди Ди. Они шли почти полчаса, и девушка больше не жаждала приключений. Даже не на 10. «Ты шутишь!» «Расслабься. еще минуты и конец пути». Как и обещал охотник, через 60 секунд пара подошла к счету, кажется стальному. Дип поднёс висевший на его груди медальон к компьютерному идентификатору. Заслон тут же исчез. По ту сторону их ждала тишина, подобная объятиям печальных сумерек. Рот Линов сам собой приоткрылся от удивления. Помещение напоминало гигантскую лабораторию, но ни один кабинет исследователя не шел с ним ни в какое сравнение. Стены здесь, как и в коридоре, были каменные. Выложенные булыжниками валы поднимались на 30 футов над полом и, На расставленных рядами крепких деревянных столах громоздились бутыли, пробирки, пузырьки с разноцветными жидкостями. Обстановка вполне соответствовала представлениям о лаборатории средневекового алхимика. Повсюду из теней выступали страшноватые предметы, которым тут самое место. В сочетании с голубоватым освещением они создавали совершенно не неподдающиеся описанию настроения. Но среди всех этих старомодных колбочек не могли затеряться позитронный мозг, электроанализатор – а также преобразователь материи. последнее достижение сверхнауки – воплощение старинных сверхтехнологий. Вот отличный пример двойственности, характеризовавший мир аристократов. «Поверить не могу, что тут все сохранилось», – охнула Лина, озирая комнату. «Похоже на какой-то исследовательский центр, да? Не знаешь, над чем они работали, Ди?» Не получив ответа, девушка оглянулась на охотника, который, остановившись у одного из столов, пристально изучал нагромождение флаконов и причудливых шаров, валявшихся в полном беспорядке. Затем охотник шагнул к ближайшей панели управления, и руки его спора заскользили по клавишам. «Только не говори, что ты и с компьютерами умеешь!» Не успела Лина заговорить, как завибрировал, загудел воздух, и все находящиеся в комнате машины начали оживать. Замысловатые узоры, непостижимые символы, длиннейшие формулы, совершенно незнакомые линии бешено заскакали по экрану компьютера. Див всматривался в эту мешанину не дольше пары секунд, после чего быстро щелкнул каким-то рычажком, отключая все, и двинулся в глубину обширных покоев, даже не оглянувшись на девушку. «Эй, подожди меня! Эки ты резкий! Не бросишь же ты свою помощницу, а?» Но только Лина хотела побежать за ним, нога ее подвернулась, и красавица, взвизгнув и ухватившись за стеллаж с мензурками, упала на пол, произведя немало шума и перебив кучу склянок. «А, чёрт, больно!» Счастье она не размажила себе голову, но потирая ушибленное место пониже спины, зыркнула навернувшегося на шум с глубочайшим омерзением. И тут глаза ее резко сузились: что это за стена неопределенного цвета растет оттуда, где сплелись щупальцами потоки пролитых жидкостей. Что поднимается над полом, похоже на туман или дым, но не дым и не туман. Что извивается в мутной дымке? Будто борется. Да-да, борется и злобно ругается. Когда же что-то мягкое и жирное внезапно высунулось из тумана и вцепилось Лине в щиколотку, девушка завопила. Пронизанная темно красными прожилками и кровеносными сосудами, вымазанная в какой-то неведомой слизи, это была гигантская младенческая рука, только трехпалая. Лина, дико рванувшаяся, освободилась, и пальцы, тщетно ощупав пустоту, обессиленно сжались на полу. Пока девушка ошеломленно наблюдала, как рука растекается, превращаясь в вязкую лужу, Ди подхватил помощницу и легко поднял ее на ноги. «Гомункул», — объяснил он. «Искусственная форма жизни, порожденная электрическим разрядом и замороженным эфиром». «Да? И что же он тут делает? Что это вообще за адское местечко?» «Иди за мной. Если боишься, лучше, конечно, отправляйся домой, но, полагаю, уже слишком поздно». Невозмутимо озирая лабораторию, Ди вдруг произнес: «Я слышал, с вами был еще один ребенок, который так и не вернулся». Ты помнишь хоть что-нибудь, что произошло с тобой здесь? Нет, я уже сто раз пыталась вспомнить. Я пыталась, мистер Мейер пытался, и даже Квор. Даже Квор? Алина подняла взгляд на Ди. Он был на голову выше ее. Лицо девушки выражало такую тревогу, такое волнение и смущение, что непонятно было, как могли эти чувства скрываться так долго. Понимаешь, когда мы вернулись, нас забрали от родителей и поместили в лечебницу. Шерифы комитета бдительности исследовали нас целую неделю. А когда они поняли, что таблетки гипноз не работают, нас раздели до гола и принялись колоть иголками. Этот метод распознания аристократов изобрели в нашей деревне. Серебряные иглы втыкаются тебе в соски и ягодицы, и в зависимости от того, как течет кровь, делается вывод вампир ты или нет. молчал. В случае с девочками это обычно проделывает жена кого-то из членов комитета, но меня проверяли только мужчины. Они менялись, чередовали, сравнивали результаты, «Кто только меня не колол. Гастон с мельницы, парни со скотобойни и даже мэр. Думаю, он удочерил меня, чтобы как-то возместить ущерб». Внезапно Лина лучезарно улыбнулась и выставила указательный пальчик, нацелив его на лицо Ди. «Боже, не корчи такую физиономию. Я уже давным-давно все простила и забыла. Глядя на тебя, я не вспоминаю о старых обидах. Так что почему бы тебе не попробовать улыбнуться для разнообразия?» «Таким уж я уродился». «Ого!» «Впервые ты заговорил о себе!» Девушка хихикнула. «Я тебе нравлюсь? Это совсем на тебя не похоже?» «Это не твоя забота». Едва губы сомкнулись, голубоватый свет, наполнявший комнату, внезапно потух. Налину, не успевшую понять, что это сделано специально, накинулись сзади, схватили и потащили к стене. Где? что Что-то вроде необычайно липкой холодной ладони запечатало девушке рот, Но тут где-то на краю поля зрения сверкнула серебристая молния, раздался хруст, точно сломалась кость, и Элина оказалась на свободе. Подвое, от которого хотелось зажать уши руками, меч Ди с шелестом рассекал воздух, что-то треща разваливалась на куски и шлепалась с землю, и звуки эти повторялись снова и снова. И наконец до Лины дошло, что она окружена неведомыми существами. Страшная догадка сдавила сердце девушки, к ней, несомненно, только что прикасалась человеческая рука. Рука Таджила без вариантов. Но там, во тьме, прячется не одно создание. Лина пыталась припомнить, каким был Таджил в детстве. А вот смуглый мальчик, стараясь выглядеть угрюмым, протягивает ей венок, сплетенный куда искуснее, чем это получилось у нее. вслух жалуясь на то, какая это скука собирать цветы. Тот самый Таджил, который примчался с гвоздями в одной руке и сварочным аппаратом в другой, когда крышу ее дома сорвала бурей и полдня работал, устраняя повреждения. Естественно, мысль о том, что он делал все это из любви к ней, наполнила семилетнее сердечко гордостью и тщеславием. Лина скорбела по потере поклонника даже больше, чем родители мальчика о сыне. «Остановись, Ди! Перестань!» Словно ждавший крика сигнала, вспыхнул голубой свет, отбросив на каменный пол тень Лины. В нескольких шагах от девушки стоял Ди, убирающий меч в ножны. Вместо гротескных фигур, которые Лина ожидала увидеть по плитам, растекалась огромная темно красная лужа. Лужа крови. Приглядевшись, юная леди заметила несколько тонких ручейков, бегущих к одной из стен, и инстинктивно шагнув к охотнику, Лина спросила. «Что это, Ди? Посмотри-ка сюда!» Ди было не ответил, но затем, накинув взглядом стену, пробормотал. «Странно. Он был не один». «В каком смысле?» «Ответы лежат за этими камнями. Мы можем пробиться туда, но сейчас, когда мы знаем, что там что-то есть, нам лучше всего вернуться домой. Когда этим тварям отрубают руки...» Они уходят, нося все, кроме крови. Но какого дьявола? Это не может быть таджел! Ответа она снова не получила, но когда девушка вопросительно глянула на ледяную легди, ее пронзило глубокое сбивающее с толку чувство, куда более сильное, чем страх. Потупившись, она вновь уставилась на каменную стену.